Глава 36. Фокусировать внимание на обладании или на создании. Сегодня я полчаса буду работать над моими 3 миллионами 600 тысячами долларов. Я намерен фокусироваться в основном на уверенности в них, на вере в то, что имею их, и на усиление уверенности в том, что создам их. Точнее, на уверенности в обладании ими. Да, так будет правильнее. Мы ведь на самом деле не хотим создавать эти деньги, мы хотим обладать ими. И мы не хотим создавать поток творения денег, мы хотим иметь деньги. Итак, нам нужно сфокусироваться на обладании. Если сделать это неправильно, то мы будем вечно фокусироваться на создании денег, но так и не перейдем к обладанию ими, ведь это разные вещи. Конечно, иногда нам просто хочется сосредоточиться на процессе создания денег. Допустим, у вас есть маленький бизнес, и вы желаете выстроить из него бизнес-империю. Но вы не хотите, чтобы он мгновенно становился империей. Вы хотите строить эту империю, хотите получить опыт такой постройки. Это уже другой опыт. Тоже и с деньгами. Вы можете прочувствовать увеличение вашего дохода. Ведь опыт – это не только обладание деньгами, но и процесс получения этих денег, того, как они к вам пришли. Это тоже опыт. Я заметил, что процентов 95 пишущих мне сфокусированы на процессе создания, а не обладания. Они погружены в процесс, в опыт получения. А думают, что создают обладание деньгами и что сфокусированы на обладании ими, и теперь деньги должны прийти. Но они не сфокусированы на обладании, и очень трудно им объяснить, что на самом деле они сосредоточены на другом. Если человек хочет иметь что-то, а именно что-то большее, чем опыт получения этого чего-то, то есть действительно хочет обладать этим, тогда уровень уверенности должен подняться от процесса получения к обладанию. Это две абсолютно разные вещи, хотя они и очень близки, если вы работаете над созданием. Иногда настолько близки, что вы с трудом можете сказать, созданием чего вы сейчас заняты. Тогда как насчет конечного результата? В начале обучения творению легче создать что-то, если мы работаем над обладанием и позволяем получению произойти произвольным способом. Создайте в себе уверенность в обладании.